Глава 25 Я пронаблюдал за тем, как Тенек вошел в сарай. После того, как мы его взяли, а потом отпустили, я приказал группе разделиться на две. Первая — группа захвата, состоящая из Уткина, Нарыва, Мартынова с Сагдеевым, а также двух милиционеров, затаилась у обоих входов в сарай. Милиционеры, вооруженные ПМ, должны были следить за окнами. Вторая группа командная — В составе Алима, Гречкина и меня самого засело на некотором отдалении от сарая за шлакоблоком, сложенном в десятки метров от самого здания. Отсюда нам открывался отличный обзор настроения, и в то же время мы в любой момент могли прийти на помощь основной группе. И все же я рассчитывал на то, что силового штурма как такового не будет. Ты... Гречкин, держа папиросу в трясущемся кулаке, и скрывая ее, гонек в пальцах затянулся. «Ты уверен, что сработает? Больно у тебя план авантюрный, как из кино?» «Посмотрим», — сказал я, всматриваясь тускло-горящее внутренним светом окошко сарая. «Будем действовать по обстановке. А если они не купятся? Если станут защищаться, отстреливаться?» Гречкин быстро докурил, пригнулся и тут же уложил в губы новую папиросу и черкнул спичкой. «Я не зря их слушал так долго», — сказал я, ухмыльнувшись. «Они разобщены и напуганы, это сыграет нам на руку». Сержант милиции ничего не ответил, он только снова затянулся и выглянул из-за блоков. Уставился туда же, куда и я. «Да, и еще одно», — сказал я тогда. «Скажи, товарищ сержант, ты стреляешь, хорошо?» Грешкин глянул на меня дурными глазами. Даже в темноте я видел, как у него дрожит лицо от волнения. — Ну, а что, придется стрелять? — нерешительно спросил Артем Гречкин. — Придется, — кивнул я, — но только по моему сигналу. Добро? — Мне за каждую пулю отчет давать. Оправдываться зачем стрелял? — Надо, Тёма, сказал я. — Придется стрелять. — Зачем? — Для пущей убедительности, — проговорил я с ухмылкой. Гречкин нервно сглотнул, потом торопливо извлек пистолет из кобуры, в которую сунул оружие, когда мы меняли позицию. «Добро!» — выдохнул он. «Снаружи облава!» — сказал на выдохе Тенек. Все, кто был в сарае, тут же напряглись. «Я же говорил! Говорил!» — тут же вспыхнул Ташкент и грязно вырвался матом. «Валить! Валить надо!» «Чего? Какая облава?» — спросил Чефир, и его лицо вытянулось в изумлении. Колода ничего не сказал, только тупо уставился на тенька. Арсен океан нахмурился и стал чернее тучи. Начались галдеши света. Чего встали? Валить надо! — заметался, потом бросился к машине Ташкент. — Поздно, поздно валить! — вдруг крикнул тенек, и все снова затихли. — Там КГБ! Пограничников целый взвод, все подходы перекрыли. Пока мы тут спорили, они подобрались к нам, вообще незаметно подобрались. Пограничники, мрачные, и как-то угрожающе спросил Сакиан. Да что ты такое несешь? Ты пьяный, что ли, тенек? Нет, они тут повсюду, возразил тенек. Я когда вышел, меня тут же взяли, к стенке прижали, но потом отпустили. текать текать надо! Орал в панике Ташкент, не находя себе места у старых Жигулей. Что значит отпустили? — мрачно спросил Саакян. Чефир вырвался по-русски. Колода только тупо спросил. — Ташкент, а что творится-то? — Тихо всем! — ряхнул Саакян. Все замолчали и замерли, все, кроме Ташкента. Тот и, и не думал слушаться своего старшего. В сердцах он бросился к окну и выглянул, стараясь найти подтверждение словам Тинька. Немедленно прозвучал выстрел. Пуля щелкнула в кирпичную стену. Все аж присели. Перепуганный Ташкент тут же и юркнул под окно. «Облава!» — дурными глазами глянул он на Сакиана. «Мы окружены! Все! Хана нам всем!» Сакиан рявкнул. «Закрой пасть!» А потом прижался к стене, стараясь высмотреть что-то в темноте за окном. Потом он обернулся к теньку. «В каком это смысле тебя отпустили?» «Так он», — выдохнул тот, — «потому что мы им без надобности. Там КГБ. Им нужен только ты, Арсен». В первый раз за все знакомство с Океаном Тенек увидел, как в глазах Армянина блеснул страх, неподдельный, такой, какой не сможет сыграть ни один актер. «Внимание! Вы окружены!» — вдруг раздался голос снаружи. Голос был грубый, глубокий и низковатый, с так знакомыми всем в сарае офицерскими нотками в тоне. Когда он зазвучал, каждый на складе вздрогнул. Все прислушались уставились вставились в окна. Голос продолжал. — Повторяю, группа в сарае, вы окружены. Сдайте руководителя сложить оружие у задней двери. В таком случае жизнь гарантируется, сопротивление бесполезно. «Случай сопротивления огонь ведем на поражение». Все Ташкенты, колоды с Тиньком, и даже Чефир уставились на Саакяна. «Мне сказали, — продолжил Тинек, — что если мы его сдадим, нам пойдут навстречу, больше пяти лет никому не дадут». Сначала возник всеобщий ступор. Через несколько мгновений взгляды окружающих, направленные на Саакяна, стали злее. Ташкент медленно подошел к Армянину, снял с подоконника какую-то железную трубу. Вслед за ним на Арсена двинулся и колода, потом и тенек. «Тихо всем!» Сакьян, и так стоящий у стены, инстинктивно попытался попятиться, но тут же почувствовал спиной холодные кирпичи. «Тихо, я вам говорю!» Никто не послушался своего старшего. «Вы в своем уме? Вас всех достанут и прикончат. Вы даже не знаете, каких людей мы подводим!» «Лучше не выбраживай, Арсен!» — сказал Ташкент. «Не надо сопротивляться!» «Сдавайся спокойно». «Спокойно, значит?» Лицо Сакена ожесточилось. «Спокойно, говоришь?» Он потянулся было во внутренний карман пыльного жакета, который носил прямо на майку. «Ну, на тебе, спокойно!» Тенек увидел, как в руках Арсена появился пистолет. «Колода!» — крикнул Ташкент тут же. Здоровяк без всяких сомнений кинулся на армянина, но тот успел выстрелить. Грохнуло. В закрытом помещении пистолетный хлопок ударил по ушам так, что заложило. Колода замыщал от боли, схватился за грудь и согнулся в три погибели. На Ташкента Арсен пистолет направить не успел. Крепкий бывший солдат подскочил изо всех сил, бабахнул железной трубой армянину по вооруженной руке, Арсен вскрикнул, Ташкент двинул ему в челюсть. Старший не устоял на непослушных ногах, и его раненое колено подогнулось. Давай, братцы! — крикнул Ташкент, вцепившись в одежду Саокеана. И Тиньку и даже трусливому до смерти Чефиру не нужно было повторять дважды. Оба накинулись на бывшего лидера, завалили в пыль, стали бить его ногами. В неразберихе они не заметили, как в сарай быстро и организованно врвались бойцы. Вернее, почти не заметили. Только Ташкент обернулся на шум и крики лежать. Прежде чем он получил в от отрослого пограничника и рухнул на бетонный пол, в голове его успела промелькнуть единственная мысль. «А че это они в парадном?» «Лихо ты майорский голос изобразил», — рассмеялся Гречкин, входя вслед за мной на склад. «Тогда мы с Гречкиным и Алимом вошли в сарай, все уже закончилось. Все дембеля и их старшие лежали на земле» в пол, быстро мля, заорал Мартынов на армянина, прижимая его к земле коленом, а голову толкая рукой в пыль. Уткин тут же обездвижил Ташкента. Несмотря на то, что последний тоже был крепкий детина, могучему Уткину он противопоставить ничего не мог. Пограничник просто прижал его массой к земле, растянул прямо на асфальте. Согдив с тахмиром взяли тенькая Чефира. Удощавый милиционер сидел рядом со здоровяком колодой. Колода был ранен. Уля угодил ему в живот, но он оставался в сознании. Он сидел под стеной со страдальческим лицом и полными боли глазами. Смотрел на всех, как затравленный пес. Ему оказали первую помощь, дали остановить кровь какой-то тряпкой. Дальше под прицелами милицейских пистолетов начался обыск. У дембелей ничего интересного не нашлось. В основном при себе у них были сигареты, какие-то деньги. У Ташкента нашелся тот самый свинцовый кастет, у Чефира самодельный ножик из, должно быть, рессорной стали с деревянной промасленной рукоятью. Как я и предполагал, огнестрельного оружия у них не оказалось, документов тоже. А вот у армянина в карманах было поинтереснее. У него изъяли ПМ, но это оказалось далеко не главная находка. Пошарив по карманам с океана, я нашел золотой червонец, тот самый, о котором рассказывали дембеля. Нашел карту с пометками и пачку импортных сигарет с потертой газовой зажигалкой. Мартынов взял странную цветастую пачку сигарет в руки, сощурился, попытался прочесть. — Эмбасы. Что еще за эмбасы? Ни черта не пойму. Старший сержант почесал голову под фуражкой. — Тут, видать, на английском, а я немецкий в школе учил. Он глянул на меня. — Сашка, ты такое раньше видал? Я взял в руки пачку импортных сигарет. Эмбасси, импортные. Мартынов плюнул, когда вернул ему сигареты. Уставился на армянина и совсем как революционный матрос протянул. У-Контра. Сакян, лежа на полу с руками за головой, зло глянул на Мартынова. — "Чупялишься", пялишься? — ответил старший сержант и спрятал сигареты в карман. Но самое интересное нашлось, когда я сказал хорошенько проверить пиджак Саакяна. Я быстро нащупал в подкладке пиджака странный плоский предмет. Это была тетрадь или блокнот. Тогда я достал свой пироченный ножик, который когда-то подарил мне Вася Уткин, и распорол подкладку. «Вот кино — Вот и Гречки снял фуражку. В одежде Саакяна оказался вшит шифровальный блокнот. Ну, чё, товарищ шпион, приехали! сказал Гречкин, опустившись на корточки рядом с Арсеном. Какой тебе, товарищ! возмутился тогда Мартынов. Давай руки всем вязать, братцы, приказал я. Используя наручники, что были при себе у милиционеров, а также проволоку, которую Сагдиев нашел прямо тут в сарае, мы связали всем задержанным руки за спиной. Это и подлище, и ноги вяжите сказал Мартынов, указывая на Арсена океана. «Так и положили мы всех, кроме Колоды, задержанных на полу». Сержант Гречкин велел осмотреть машину заговорщиков. Правда, во время предварительного осмотра ничего дельного там не нашлось. Тенькам отложили отдельно, подальше от своих. Остальных разместили так, чтобы они не могли скрытно общаться между собой. Вооруженные милиционеры принялись дежурить у входов в сарай. Гречкин, занимавшийся составлением протокола, остался с нами. — Ну, братцы! — несколько растерянно рассмеялся Гречкин, подходя к нам. — Ну вы, конечно, звери. Уткин с Мартыновым переглянулись, Сагдеев приподнял бровь. — Уж я думал, придется нам это дело тянуть, — не унимался Гречкин. — А вы вон как, с наскоку. Не снимая, так сказать, парадной формы одежды. Я иронично хмыкнул, а потом столь же иронично ответил. — Да ничего. — Обращайся, если что. Гречка над такого ответа явно растерялся. Он вздернул брови, потом быстро взял себя в руки и неловко прочистил горло. — Да. Операция так операция. Вон ты, Сашка, как все придумал. Я в жизнь, сам не додумался. Он глянул на тенька, лежавшего в сторонке. Вот этого приплели. Раздробили банду изнутри и хлоп — всех взяли. — А вы че, не чекисты, что ли? Вдруг сдавленным голосом спросил Ташкент, пытаясь глянуть на нас с земли. Вы кто мне вообще? Вайс, закрой, падла, безэмоционально и совершенно буднично бросил ему Мартынов в ответ. Мужики, дрожа всем телом, подал голосок щефир. Да мы сами ничего, нас завербовали, обманом завербовали. И ты, Хайло, захлопни, точно так же, как Ташкента наградил его Мартынов. Гречкин, переждав перепалку Вити Мартынова с задержанными, как-то немного стесняясь, предложил. «Ну что, сейчас я кого к нашим пошлю. Они, небось, еще возле вашей шишиги крутятся, раз нас еще не хватились. Надо доложить. Подкрепление надо, задержанных в изолятор. Да будем материал обрабатывать». Когда я нахмурился, в глазах Гречкина блеснули неуверенность и даже какой-то страх. Э, нет, товарищ сержант, так дело не пойдет, сказал я. Гречкин расширил глаза. Его кругловатое мальчишущее лицо забавно вытянулось да так, будто даже фуражка привстала на голове. Как это, нет? Спросил он немного погодя.